Глава двадцать Миротворцы. Каратели. Неприятное слово, которое звучало в школе на уроках истории, да еще иногда с киноэкранов, в фильмах про войну. И вот сейчас именно оно пришло мне в голову, когда я представил весь масштаб деятельности пылающих дланей. Я живо представил себе, как смертоносные посланники Старой Империи сжигают провинившихся подданных, как разрушают до основания их города и планеты. Ведь так же должно было все происходить, если существовал целый корпус, занятый восстановлением погибших миров. Некоторые считают, что дла не действовали слишком жестко. Асси как будто бы прочитала мои мысли. Хотя, может, так оно и было. Мы довольно много времени провели вместе, а возможности психика 50-го уровня Я представляю весьма слабо. Но они глупцы. Ты же помнишь, в каких условиях Шаннок создавал империю. Так вот, потом ничего особо не менялось. Но уничтожение планет. Неужели не было другого выхода? В моей голове не могли ужиться две Асси. Странная, но при этом готовая смеяться над моими шутками девушка и та, что спокойно может принять на себя ношу уничтожения целой расы. А то ведь и не одной. Ты ведь лорд, маг. Я не видел девушку, но почему-то решил, что она в этот момент немного надменно вздернула подбородок. Ты должен понимать, что не побоявшись убить миллиарды, мы спасали в сотни раз больше жизней. Кто-то проявляет слабость и верит, что все может решиться само собой а кто-то вынужден брать на себя ответственность, понимая, что свою судьбу творим только мы сами. Творить судьбу? Не знаю. Какая-то дьявольская логика и притягательность в словах Аси точно есть. Как минимум, я могу понять, почему она с гордостью носила свой титул. Но вот принять эту позицию... Наверное, пока я еще слишком человек. «Здесь все чисто, идем дальше», – скомандовал в этот момент лорд Заринкис, не дав нам Сасси продолжить разговор. Мы продвигались все дальше вглубь комплекса, и на нашем пути стали попадаться относительно целые комнаты и даже большие залы, похожие на крытые испытательные полигоны. Дроиды тоже встречались, но то ли большинство из них было уничтожено ударами с орбиты, то ли новые отряды еще не успели сформироваться. В итоге нас тщетно пытались остановить одиночки или, в лучшем случае, пары. Что крок подери здесь происходило? Пробормотала принцесса, как раз приблизившаяся к нам. Если это действительно база Виви-сектора, он мог здесь устроить что-то вроде лаборатории. Как будто бы предположил я, решив не высказывать вслух сомнения в том, где мы сейчас на самом деле. Да нет покачала головой принцесса. «Если он тут и прятался, то после кого-то. Вряд ли бы даже у такого гения, как Кроу, получилось создать подобную базу с нуля. Этим помещением не один десяток лет можно посмотреть на те же рассеиватели энергии на стенах». Что-то зашелестело в глубине темного коридора, в который плавно перетекал вытянутый длинный зал. Несколько молодых вели демонстративно направили свои чье-дубоны в ту сторону, параллельно прикрывая друг друга щитами. Моя левая рука тоже невольно потянулась к жезлу, вызывая два десятка полигонов-активаторов, а правая — к спусковому крючку скорчера. «Продолжаем движение», — напряженным голосом произнес Заренкис. И тут из того самого подозрительного коридора на нас налетели крылатые дроиды похожие одновременно на черных ворон и на миниатюрных доисторических ящеров. Жужжащие на высокой ноте, они принялись обстреливать нас короткими плазменными разрядами. Их мощности не хватало, чтобы пробить щиты. Но при попадании они сильно искрились и оказывали неприятный психологический эффект. К счастью, это все, на что новый вид местных защитников оказался способен. И вскоре мы их перебили, расчистив себе дорогу дальше. Заринкис и Ами при этом даже и не подумали вызывать подкрепление в виде удара с орбиты. Все понятно. Значит, знали, что врагов немного и дали нам проявить себя. И почему я после этого чувствую себя словно немного оплеванным? Впрочем, часть масла, от сбитых рядом со мной дронов, действительно меня залила. «Но дело ведь не в этом». «Сообщить принцессе, что это простые разведчики и доставщики», шепнула в динамике Аси, опознав наших противников по камерам в моем скафандре. «Разумеется, нет». Так же тихо ответил я. «Вряд ли мы сможем объяснить природу твоих знаний». «Это да». Аси довольно фрыкнула в ответ. А я в очередной раз задумался о том, насколько же она противоречива. Хладнокровная убийца со странным чувством юмора. Но в то же самое время она на нашей стороне. На моей, во всяком случае. И пока она выясняет то, что ей нужно, я могу рассчитывать на ее союзнические чувства. Жаль только, что проявляются они пока разве что только в виде советов. И то только тогда, когда Асси сама этого хочет. Впрочем, может еще что-то изменится. Дальше идем с соблюдением максимальной предосторожности. Принцесса снова приняла командование на себя, вежливо кивнув за Ринкесу. Орбитальных ударов больше не будет. Мы сильно углубились, и теперь есть опасность обрушения перекрытий, даже несмотря на перекрытие катабов. «Чтобы не погибнуть от дружеского огня, придется рассчитывать на собственные силы». Лица, стоящих рядом со мной вели, немного побледнели, а я с трудом сдержал улыбку. «Ну да, как же, не будет прикрытия». «Если бы дело было так на самом деле, Ами бы отступила и привлекла нам на помощь армию. Потому что, чего стоят три десятка аристократов без реального боевого опыта», против химер-вивисектора, она уже видела. А здесь она, очевидно, уже проверила весь комплекс, убедилась, что крупных сил противника рядом нет и решила продолжить свою проверку. Или я недооцениваю безбашенность дочки Ривака, почувствовавшей, что с сохранением воспоминаний смерти больше не страшна. Кстати, а что думает о ситуации мой эксперт? «Здесь нужно чего-то всерьез опасаться», — шепнул я Аси, следя, чтобы никто не просто ничего не услышал, но даже и не заподозрил. «Конечно, мое лицо скрыто шлемом, а канал зашифрован технологиями Маури, но мало ли что». «Кто знает», — моментально ответила девушка. «У миротворцев нет тяжелого вооружения, они ведь работают в убитых мирах. Но охранных друидов здесь может быть очень много». Параллельно они еще могут использоваться как строительные машины, например. Значит, только дроиды. Но у этих бы принцесса точно заметила. Значит, все-таки проверка. Или еще остались варианты? А живые тут могут быть? Какая-нибудь колония уцелевших, например, или те же миротворцы, уточнил я. А что, нельзя же исключать и такой поворот событий.